Капитан Бресс был терпеливый, приятный, неразговорчивый человек с каким-то особенным трогательным выражением на загорелом лице. До сих пор это выражение было для нас загадкой. Теперь история его нам все объяснила. Он восемнадцать раз ходил в Средиземное море, семь раз в Индию, раз к Арктическому полюсу и, между прочим, посетил все самые отдаленные моря и океаны земного шара. Вот уже 12 лет, как он, по его словам, осел на берегу из-за семьи и перестал странствовать. И как вы думаете, что означало на языке добродушного бродяги это понятие «осесть и перестать странствовать»? Ничто иное, как два пятимесячных путешествия в год между Суринамом и Бостоном за грузом сахара и патоки. Сегодня, между прочим, выяснилось, что на Китоловных судах не водится докторов. Капитан присоединяет врачевание к своим многочисленным обязанностям. Он не только дает лекарства, но по собственному усмотрению вправляет вывихнутые и сломанные члены или удаляет их, если ампутация кажется ему более целесообразной. У него есть аптека, в которой лекарства не поименованы, а пронумерованы. К аптеке приложена книжка с указаниями. В ней описываются болезни и симптомы и говорится «Давайте через полчаса по десять крупинок номера двенадцать. Давайте через час по чайной ложке номера девять и тому подобное». Один из наших капитанов встретился как-то со шкипером в северной части Тихого океана. Он казался очень взволнованным и удивленным. «В этой аптеке, — сказал он, — что-то перепутано. Один из моих людей заболел каким-то пустяком. Я посмотрел в книгу. Там сказано, дайте ему чайную ложку номера пятнадцать. Посмотрел в аптеку. Оказалось, что номер пятнадцать весь вышел. Я решил, что нужно составить смесь, равную этому числу и дал малому полложки номера восьмого и полложки номера седьмого и пусть меня повесят если это не убило его в четверть часа В этой системе есть что-то такое чего я не могу понять Много было забавных анекдотов о старом капитане Джонсе урагане с тихого океана мир его праху. Двое или трое из присутствующих знали его. Я особенно хорошо, так как совершил с ним четыре плавания. Это был замечательный человек. Родился он на корабле, начал жизнь на форк-кастеле, большую часть образования заимствовал от товарищей и постепенно дошел до капитанства. Из шестидесяти пяти лет Он более 50 провел на море, обошел все моря, осмотрел все земли и носил на себе отпечатки всех климатов. Понятно, что человек, проведший 50 лет в море, ничего не знал о мире или знал поверхностно. Никаких мировых мыслей, никаких мировых знаний, кроме азмы. Это выказывалось в необузданных порывах его невыработанного характера. Такой человек — ничто иное, как седой бородатый ребенок. Таким именно и был старый Джон Сураган, просто-напросто невинное, славное старое дитя. В спокойном настроении дух он был кроток и мил, как девушка, разгневавшись, становился настоящим ураганом — так что его прозвище лишь слабо определяло его характер. В сражении он был страшен, отличаясь могучим телосложением и безграничным мужеством.